Ответы на письма. Первое. Здравствуйте, Юлия. Вот собралась силами и мыслями и решила вам написать. Читая ваши книги, я всегда задаю себе вопрос, а почему я не могу быть такой же сильной? Почему я ко всем с открытой душой и добрым сердцем, а ко мне поворачиваются задним местом? Читая ваш очередной роман, я всегда представляю себя на месте вашей героини и в своей жизни всегда думаю о том, как бы она поступила в этой ситуации. Я очень сильно хочу поделиться с вами своей проблемой. Полтора года назад я познакомилась с молодым человеком. Он служил в наших краях, и у нас с ним завязался роман. Я ездила к нему в часть. По возможности ко мне приезжал он. Когда он отслужил и собрался уезжать к себе домой, я познакомила его со своими родителями. На Новый год я к нему прилетела за свой счет. Он живет в Подмосковье. Все было просто замечательно. Его родители встретили меня хорошо. Я погостила у него две недельки и улетела обратно уже за его счет. А затем постепенно наши отношения изменились в худшую сторону, и мы расстались. Через месяц мы вновь начали общаться по интернету и посылать друг другу телефонные сообщения. А затем и созваниваться. Мы стали решать, как нам быть дальше. Неужели всю жизнь мы будем созваниваться по телефону? И решили, что ближе к лету я переезжаю к нему жить. Он переговорил с моим отцом, а мой отец переговорил с его родителями. Все было отлично. Я опять покупаю билет за свой счет, и Денис мне обещает вернуть деньги за билет сразу, как только получит зарплату. Я купила билет в марте на начало июня. За это время встал вопрос о прописке, и все пошло наперекосяк. Начались какие-то непонятные конфликты. Мы опять стали ругаться, ссориться и грубо разговаривать друг с другом. Начался полный разлад в отношениях. Я все время плакала и сильно переживала. Родители видели мое состояние и понимали, что у меня все очень плохо». За две недели до отлёта родители заставили меня насильно поговорить с Денисом и объяснить, что вообще происходит. Они сказали мне, что я никуда не поеду, что у Дениса уже есть другая, и он просто не может от меня отделаться, делает всё возможное, чтобы я сама его бросила. После разговора с родителями я позвонила Денису и сказала, что никуда не поеду. После того, как срок моего билета истёк, через два дня мне приходит сообщение «Таня, ты меня извини». Я нашел себе другую девушку. После этого у меня начались нервные срывы. Я находилась в депрессии, стала в себе замыкаться похудела на 7 килограммов. Я учусь в институте, но на лето устроилась поработать в супермаркет, кассиром на базе отдыха, которая находится на море. На работе я познакомилась с охранником. Мы начали постепенно общаться. Я первая оказывала ему знаки особого внимания. Он это сначала не замечал, но я стояла на своем и добивалась задуманной цели. Однажды вечером, когда я была на работе, он позвонил мне на мобильник, хотя я не давала ему номер телефона. Я стала оставаться у него ночевать. В свободное время мы вместе ходили на море. И тут через некоторое время я узнаю, что у него есть девушка, и она на пятом месяце беременности. Но даже после этой правды мы не расстались. Он рассказал мне, что они вместе уже семь лет. Из них он два года служил, затем учился. Они расставались по ее желанию, а затем опять сходились. Он проживает у неё с её матерью в одной квартире. Он сказал, «Пока не было тебя в моей жизни, я не мог прожить ни минуты без звонка и сообщения от своей девушки. А когда я привык к тебе, то стал забывать о ней. Я сама неоднократно слышала, как он грубо и по-хамски разговаривает с ней по телефону. Он мне говорит, что очень сильно ко мне привык и что он действительно меня любит, что даже нет желания уезжать с базы отдыха, а нужно, говорит, чтобы мы были вместе». Когда пришло время ему уезжать, я его проводила. Теперь он постоянно мне звонит, пишет сообщения, говорит, что уже ничего не испытывает к своей девушке. Пишет, что скучает и видит наше будущее вместе. Когда он работал на базе отдыха, я постоянно за ним ухаживала, как за ребенком. Он приболел, я тут же бегу за лекарством. Кушать хочет? Пожалуйста. постирать, Пожалуйста. Все только для него. При этом я тратила свои деньги а взамен ничего. За то время, когда мы были вместе, он мне ничего не купил и не подарил. Я понимаю, что дело не в этом, но можно было сделать хоть раз приятное. Юля, как мне быть в этой ситуации? Меня тянет к нему, я хочу быть с ним, но к нему не лежит душа у моих родителей. Он их не привлекает, как самостоятельный мужчина. Как быть? В глубине души я чего-то боюсь и всё время думаю о том, что на чужом несчастье своё счастье Не построишь. Жду с нетерпением вашей помощи. Татьяна, Приморский край. Танечка, милая, спасибо за ваше письмо, а также за любовь к моему творчеству. Танюша, знаете, я внимательно прочитала ваше письмо и не увидела в нём самого главного. Я не услышала от вас, что вы его любите. Вас тянет к нему, вы хотите быть с ним. А вот что касается любви, этого я не нашла. Танечка, ваш избранник в первую очередь должен привлекать вас, а не ваших родителей. Хоть и говорят, что родители плохого не пожелают, но вы уже взрослый человек, и только вам решать, с кем вы пойдете по жизни дальше. Ваша первая любовь не выдержала испытания на прочность расстоянием и такой серьезной проблемы, как прописка. На вашего избранника давили его родители, на вас ваши. Оно и понятно, ведь у каждого из вас не было еще ничего своего. В конце концов, есть такое понятие, как «сила любви», а прописка – это вещь вполне решаемая. Можно было сделать временную регистрацию. В Подмосковье с этим нет никаких проблем. Всегда сложно выяснять отношения на расстоянии. В любом случае, это уже ваше прошлое. А в вашем настоящем есть человек, у которого беременная гражданская жена, и в котором вы опять сомневаетесь. «Танечка, милая, буду с вами откровенной. Вы завязали отношения не с самым достойным вас человеком. То, что он грубо и похамски разговаривал со своей беременной гражданской женой, я буду называть её именно так, ведь они уже давно состоят в отношениях, и он живёт у неё, характеризует его не самой лучшей стороны. Поверьте, когда-нибудь он может точно так же заговорить и с вами». «Танечка, дорогая, вот вы пишете, что за то время, пока вы были вместе, ваш партнер ни разу ничего вам не подарил, не сделал сюрприз и ни разу не внес в ваши отношения элементы романтики. Вы ухаживали за ним, как за ребенком, кормили, стирали, выполняли все его желания. Таня, милая, как отношения начались, так они и сложатся. Фундамент отношений строится с самых первых дней». Если вы и будете вместе, то в этих отношениях вы будете только отдавать, ничего не получая взамен. Вы будете стирать, кормить, лечить и укорять себя, что эти отношения совсем не такие, какими бы вы хотели их видеть. Не забывайте, пожалуйста, что у вашего партнера есть обязанности перед своим будущим ребенком. И после того, как он родится, он должен содержать его до 18 лет. Меня очень сильно смутила его фраза «Пока в моей жизни не было тебя, я не мог прожить и минуты без звонка и сообщения от своей девушки, а когда привык к тебе, то стал забывать о ней». Танечка, уж больно быстро он привыкает и забывает. Все-таки привычка формируется не за один день, и со своими привычками расставаться достаточно трудно. Танечка, милая, я больше чем уверена, вы переживаете не только за то, что ваш избранник состоит в других отношениях и его гражданская жена носит под сердцем ребёнком, Вы вообще сомневаетесь в правильности своего выбора и пытаетесь договориться с самой собой. Что касается поговорки, что на чужом несчастье счастье не построишь, то я хочу вам сказать, то, что построено прочно, при всем желании невозможно разрушить, а непрочное развалится само. Повторных браков очень много, и это уже давно не редкость. Танечка, если мужчина говорит, что он уйдет из семьи, это совсем не означает, что он действительно из нее уйдет. Женщины, если влюбились, то, как правило, мосты жгут быстрее, а мужчины не любят скоропалительности и не так легко ломают свой уклад. Если мужчина слишком быстро все рушит и строит, забывает и привыкает, то это говорит об аномалии личности – Такая спешка со стороны мужчины должна насторожить. Возможно, это просто чрезмерная легкомысленность и боязнь ответственности. В большинстве своём мужчины очень консервативны. Если мужчина с энтузиазмом вступает с вами в связь, то это не означает, что он с точно таким же энтузиазмом уйдёт к вам навсегда. Танечка, в любом случае подумайте хорошенько о себе, о своём избраннике о его беременной гражданской жене и об их будущем ребенке. Не ошибитесь. Эта ошибка может стоить разбитых судеб. Даже при том варианте, что ваш избранник все же уйдет к вам, будет ли он нужен вам в вашей дальнейшей жизни. Готовы ли вы всю жизнь обхаживать мужчину как малого ребенка, выкладываясь полностью и ничего не получая взамен? Насколько вас хватит? Вас будет постоянно расти чувство внутреннего протеста, ведь вы знаете, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. Когда ты только отдаешь и ничего не получаешь, ты просто сгораешь. Я согласна с вашими родителями относительно того, что ваш избранник действительно не дотягивает до самостоятельной единицы. Если он уйдет от гражданской жены, он придет на жилплощадь ваших родителей. Ему придется отдавать часть своей заработной платы на содержание своего ребенка. Да и на деньги, как я смотрю, он у вас прижимистый. Баловать и делать приятное, любимой не для него. Танечка, вы молодая, красивая, очаровательная девушка, но не стирайте вы мужчинам вещи и не варите борщи, пока не выйдете замуж. Надеть себе на шею хомут вы всегда успеете. Взяв всю инициативу в свои руки, вы лишаете инициативы своего избранника. Глядя на вашу самоотдачу, ему ничего не хочется для вас делать и хоть чем-то вас порадовать и удивить. Не играйте в жену, вы лишаете себя конфетно-букетного периода и всех прелестей зарождения любви. Глядя на подобное к себе отношение, мужчина начинает воспринимать это как должное и садиться на вашу хрупкую шею. В браке вас еще ждет море стирки, готовки и других семейных забот. Не нужно, чтобы мужчина до брака воспринимал вас как домохозяйку. Ваше желание немного похозяйствовать на его территории ему еще нужно заслужить. И уж совсем ни в какие ворота не лезет бежать в магазин и покупать продукты на свои деньги. Своими действиями вы просто подталкиваете его к тому, чтобы отношения носили какой-то потребительский характер с его стороны. Танечка, не сбрасывайте со счетов, что даже если ваш избранник решит построить с вами будущее, то вы всегда будете чувствовать груз его прошлого, и вам придется с этим жить. Если он будет держать вас в любовницах и кормить обещаниями о совместной жизни, то подумайте о вашем состоянии. С ролью любовницы можно смириться на время. Если человек действительно дорог, то быть любовницей очень больно. Обычные женщины бывают любовницами до тех пор, пока у них Хватает терпения. Положение любовницы также болезненно для женщины, как и положение обманутой жены. От разрывов никто не застрахован. Ни первые жены, ни вторые, ни третьи. Люди встречаются, люди расходятся. Этим уже никого не удивишь. За нами тянется шлейф прошлых отношений. Мужчины знакомятся с женщинами и начинают чувствовать жизнь, расцвеченную красками. Они ищут нового тела, разнообразия в сексе, Но очень часто свои тапочки в доме, они не поменяют ни на что на свете, ведь вложено столько сил и средств для его обустройства. Если мужчина все же уходит, то проблема не в той женщине, которая он ушел, не она так другая, проблема в семейных отношениях. Раз ушел, значит не было в семье особого счастья. Многие женщины с уходом мужчин становятся лучше, интереснее, красивее, перспективнее. Мужья думают, что они будут страдать, согнувшись от боли, любить вечно, принимать в любую минуту, всю жизнь ждать и смотреть на бывшего мужа глазами преданной собаки. Но вместо этого женщины воспринимают уход мужа как толчок к новой жизни, хорошеют, расцветают и находят более достойных партнеров. В этой жизни все очень индивидуально. Счастье и несчастье каждый воспринимает по-своему. Прошлое не выбросить и оно тянется за мужчиной всю жизнь. Бывают бывшие жены, но бывших детей не бывает. Танечка, не забывайте, что если мужчина с легкостью может уйти от беременной жены, то может наступить момент, когда с такой же легкостью могут уйти и от вас. Танюшам, в вашей ситуации слишком опасно давать какие-либо советы. Просто я попыталась разложить ваши отношения по полочкам. Поймите, не всё в этой жизни можно оправдать любовью. Вам нужен мужчина для жизни. Подумайте хорошенько, сможет ли ваш избранник дать вам именно те отношения, которых вы хотите. Взвесьте все «за» и «против». Послушайте своё очаровательное сердечко. Быть может, это просто спасение от нахлынувшей на вас депрессии и одиночества. Не забывайте, что вы заслуживаете обожания, поклонения, красивых букетов романтики и знаков внимания. Не ли вы взялись стирать, готовить и выполнять все прихоти чужого мужчины, который не подарил вам даже самого простого цветка, но обещает подарить вам совместную жизнь? Подумайте, действительно ли вы хотите этого подарка? Обрадуетесь ли вы ему, когда получите? Не превратится ли этот подарок в тяжелую безрадостную ношу? Не пожалеете ли о том, что вы его приняли? Танечка, не забывайте, что вы лучшая. И этот мир лежит у ваших ног. Не бойтесь расставаться с мужчинами. Это всего лишь жизненный опыт. Мы вступаем в отношения и ищем любовь. Если это не ваша, то живите по принципу «свободен». Следующий. В вашем у вас не будет сомнений. Ваш будет больше давать, чем брать потому что для него важно видеть ваши счастливые глаза и жизнерадостную улыбку. Танюша, милая, распорядитесь правильно своими возможностями. Мне очень хочется видеть вас любящей, любимой и самой счастливой. Я вас очень люблю. Юлия Шилова.